глава двадцать первая. что русская одесса позаимствовала у болгарской варны почему болгары четыре века не заселяли захваченный город варна сегодня является вторым по величине болгарским городом в нем по официальным данным живут четыреста тысяч человек а неофициально шестьсот тысяч город был основан в конце шестого века до нашей эры Греками из Милета, которые основали почти все города на болгарском, румынском, украинском и российском побережьях Черного моря, они дали ему имя Одессос. Языковеды считают топонимы с корнем сос фракийскими. Основатели греческих колоний в vii пятом веках до нашей эры свои новые города, как правило, называли именами местных сел, вероятно, с тем чтобы не иметь лишних неприятностей с фракийцами. Так появились черноморские города Одессос, Бизана нынешняя Каварна, Мессамбрия, Анхиала. Это все фракийские названия. Исключение составляют Дионисополь, балчик, и Аполлония, Созополь. Они были названы в честь греческих богов, почитаемых, однако, и фракийцами. Особенно бог вина Дионис. Фракийцы были большими любителями выпить и имели в древнем мире такую же репутацию по этой части, какую нынче имеют русские, поляки и финны. В Древней Греции о соотечественнике, злоупотреблявшем вином, говорили «пьет, как фракиец». Одессас поначалу был маленьким городком, находившимся в тени Аполлонии и Мессамбрии, но в римскую эпоху быстро превратился в основной экспортный порт Мизии, нынешние северо-восточные болгарские земли. Римская империя в те времена, второй век нашей эры, занимала значительную часть Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Анатолии. С тех времен здесь остались термы, бани. Историки говорят, что местные термы были третьими по величине в Римской империи. Город был окружен мощными крепостными стенами, от которых то здесь, то там при раскопках открываются фундаменты. В 680 году эти земли захватили болгары, и византийские летописцы зафиксировали случившееся записью. Болгарские войска захватили Варну рядом с Одессасом. Стоп! Из этого текста четко видно, что Варна и Одессас не одно и то же, как мы утверждали до сих пор. Что же называлось Варной в ту эпоху? Может быть, другой большой город, захват которого стал большим успехом болгар? Но такого города точно не было. Крупные поселения в радиусе пятидесяти верст от нынешней Варны назывались Маркианополь, Девня и Проватон, Провадия. Но эти города так и отмечены в летописях под собственными именами. Однако археологи обратили внимание на густую сеть поздноантичных деревень на возвышенностях и равнинах вокруг Одессаса. Эта сельская агломерация после 681 года была заселена в основном болгарами, и современные местные историки считают, что именно она и называлась Варной. Происхождение названия неизвестно, но оно предположительно славянское, так как славяне поселились в этой области на 60 лет раньше болгар. Но как название окрестностей наложилось на название Одессас? Профессор Валентин Плетнев, директор музея в Варне, утверждает, что в отличие от остальных захваченных черноморских городов, Одессас, после того, как в 680-681 годах его покинули местные византийцы, так и не был заселен болгарами. Он стоял заброшенным до середины XI века, когда жители соседнего региона Варна постепенно его заселили и дали ему свое название. Старое же к тому времени было забыто. Как бы странно это ни звучало, его вспомнили русские, которые построили в XVIII-XIX веках свой город на Черном море, ныне украинский, который назвали Одессой. Почему же болгары с VII по одиннадцатый век не заселяли этот город, оставив его разрушаться. Загадки здесь нет. В ту эпоху болгары не были мореходами и даже не предпринимали усилий, чтобы создать свой военный флот. А их основной противник Византия имела мощный флот из двух тысяч боевых судов, которые во время войн часто высаживали десанты в тыл болгар, воюющих во Фракии. То есть в ту эпоху, Болгарии было трудно охранять свои города на побережье. Внезапными нападениями с моря Византия взяла и Созополь, и Несебр, и Поморие, Поэтому болгары решили не утруждать себя заселением Одессаса, а держать гарнизон в области Варна. Доступные же для десанта пляжи укрепили земляными валами. Одессос, уже под именем Варна, был восстановлен только в XI веке, когда эти земли вновь стали частью Византии, которая не боялась морских десантов. В 1204 году у подножия крепости появилась армия болгарского царя Калаяна. На Пасху он решил штурмовать крепость, охранявшуюся большим отрядом латинских рыцарей, наемников Византии. Болгары сломили их сопротивление, А пленных царь Калаян приказал заживо закопать в крепостном рву. Кто-то из своих робко сказал Калаяну, что нехорошо в такой большой христианский праздник убивать других христиан, на что известный своей жестокостью царь лишь заметил. Какие они, христиане? Они не православные, а католики.